проруччал титулярный советник явно не желая углубляться в подробности. Очень славная отзывчивая где девушка и вполне современная знает французский, английский, любит Барона, медициной интересуется. Агент открывался с новой неожиданной стороны, которая вария чего-то совсем не понравилось. современная женщина не станет жить в гареме 15 женой отрезала она это унизительное вообще варварство прошу к прощение мадемуазель но это не совсем поговидливое замечание снова загоросировал по-русски девре однако сразу же перешел на французский видите ли за годы странствий по востоку я неплохо изучил мусульманский быт да да шарль ты «Расскажите», — попросил Мак Клахлин. «Я помню вашу серию очерков о гаремной жизни. Она была превосходной». Ирландец расстегал от собственного великодушия. Любой общественный институт, в том числе и многоженство, следует воспринимать в историческом контексте профессорским тоном начало Девреа. Назуров скорчил такую физиономию, что француз образумился и заговорил по-человечески. На самом деле, в условиях Вотока горем для женщины единственно возможный способ выжить. Суддите сами. Муссульмане с самого начала были народом воинов и пророков. Мущины жили войной, гибли, и огромное количество женщин, оставались вдовами или же вовсе не могли найти себе мужа. Кто бы стал кормить их и их детей? У Магомета было пятнадцать жен, но вовсе не из-за его непомерного славстолюбия, а из человечности. Он брал на себя заботу о вдовах погибших соратников, и в западном смысле эти женщины даже не могли называться его женами. Ведь что такое гарем, господа? Вы представляете себе шурчание фонтана, полуголых одолисок, лениво поедающих рахатлукум, звон монист, пряный аромат духов и все окутанное такой развратно присыщенной дымкой. А посредине властелин всего этого курятника, в халате с кальяном и блаженной улыбкой на красных устах, мечтательно вставил он гусар. До вас огорчить ия ротмистр гарем это кроме жен всякие бедные родственницы куча детей в том числе и чужих многочисленные служанки доживающие свой век старые рабыни еще бог знает кто все это орду должен кормить и содержать кормилец мужчина чем он богаче и могущественненей тем больше у него и деввеннцев тем тяжелее возложенные на него груз ответственности Система Горема не только гуманна, но и единственно возможна в условиях Востока, иначе многие женщины просто умерли бы от голода. «Вы прямо описываете какой-то фаланстер, а турецкий муж у вас получается вроде Шарля Фурье», — не выдержала Варя. Не лучше ли дать женщине возможность самой зарабатывать на жизнь, чем держать ее на положении рабыни? «Восточное общество медлительно и не склонно к переменам мадемуазель Барбара», — почтительно ответил француз, так мило произнеся ее имя, что сердиться на него стало совершенно невозможно. «В нем очень мало рабочих мест, за каждой приходится сражаться, и женщине конкуренцию с мужчинами не выдержать. К тому же жена вовсе не рабыня. Если муж ей не по нраву, Она всегда может вернуть себе свободу для этого достаточно создать свою благоверную такую невыносимую жизнь чтобы он в сердцах воскликнул при свидетелях ты им мне больше не жена согласитесь что довести мужа до такого состояния совсем не трудно после этого можно забирать свои вещи и уходить развод на востоке прост не то что на западе К тому же получается, что муж одинок, а женщина представляет собой целый коллектив. Стоит ли удивляться, что истинная власть принадлежит Гарему, а вовсе не его владельцу? Главные лица в Османской империи не султан и великий визир, а мать и любимая жена Падишаха, ну и, разумеется, Кизляр Агази.